Глава тридцать Что-то в тривиасе заставляло меня откровенничать. Кроме того, я видел, что Каштанка и ее друзья тоже им заинтересовались. Белинда с компанией не были столь склонны проявлять терпение к собакам. Тем не менее, они и проявили сдержанность. Она знала меня достаточно давно и понимала, что любая мелочь может оказаться значимой, даже если поначалу Это выглядит как случайность. Однако в реальной жизни случайности обычно не делают тебя пешкой в тщательно выстроенном заговоре. Я был откровенен с Тривиасом, хотя ничего о нем не знал, только чувствовал себя в его присутствии уютно. Парни Белинды подобрались поближе, чтобы послушать, а Каштанка и ее подруги решили стать фанатами кузнеца. Он почесал их всех за ушами и продемонстрировал навыки смертоносного ловца-блох. «Вы думали о девочке?» — спросил он меня. «Разумеется. Но я по-прежнему не знаю, кто она и почему испытывает ко мне ненависть». Он посмотрел на собак, они посмотрели на него в ответ, прося на языке тела прощения за то, что сопровождают меня и не могут посвятить себя ему. «У вас есть идеи по поводу того, что происходит?» — поинтересовался я. «Возможно, в фольклорном смысле, но не в тривиальном». «О боже! Такие слова использовал только покойник?» Я крякнул, давая понять, что слушаю. «Я об этом еще подумаю. Турнир — сам по себе фольклорный артефакт но я сомневаюсь, что здесь существует взаимосвязь. Однако ваша бабушка права насчет девочки. Вне зависимости от обстоятельств, что бы она ни делала, проявите доброту. Это единственный способ завоевать ее. Высказавшись с ясностью пророка или точностью волшебника, он погладил каштанку и помощницу и добавил, «Я бы хотел помочь вам чем-то еще». «Это возможно», — ответила Белинда. «Бронзовые мечи. Я могу оставить кого-то, чтобы встретил покупателей, когда они за ними придут». «О, да», — кузнец подумал, кивнул и сказал. «А теперь идея получше». «Вы», — он ткнул в меня пальцем, «используйте связи своей семьи. Пусть ваша бабушка изготовит...» Маячковые амулеты, которые я помещу в рукояти мечей. Отличная мысль! Так метательница теней сможет отследить оружие, и мы выясним, кто им владеет. Белинда, будучи Белиндой, не обрадовалась, что кто-то оказался умнее ее, но не стала проявлять гордыню и отбрасывать хорошую идею только потому, что она принадлежала другому человеку. «Светлая мысль», — признала она, и подозрительно посмотрела на кузнеца. «Ремесленники должны думать руками, а не головой». Очевидно, тривес умел не только махать молотом. «Лучше я побыстрее займусь этим вопросом», — сказал я. «У меня было предчувствие, что нельзя терять время, несмотря на то, что рукояти мечей изготавливают в последнюю очередь». «Куда собрался?» — рявкнула Белинда, словно я был трехлетним пацаном, отбившимся от мамочки. «Мне нужно повидаться с метательницей теней. И ты решил отправиться туда в одиночку?» «Да, мой план был именно таким, если у меня вообще был план. Я мог захватить с собой каштанку и девочек. Сколько раз тебя пытались убить за последние дни?» «Опять!» «Меня пытались сломать или прикончить долгие годы, а я по-прежнему жив-здоров. Однако мне везло, и меня прикрывали друзья. Конечно, иногда свою роль играли мои собственные навыки и быстрый ум, но лишь иногда». «Честное слово, Гаррет, эти собаки разбираются в жизни лучше тебя». Белинда была недалека от истины. Мне не хватало этой военной отточенности. Начинаю подозревать, что мне пора подыскивать новую реплику, — заметил я. Если сделаешь из этого хобби, тебя убьют еще быстрее. Слишком много женщин говорили мне это в последние годы. Нельзя быть самоубийцей на полставке, Гаррет. Да, да, да. Мозгом я это понимал. Я приступлю к рукояти первого меча завтра. «Во второй половине дня», — вставил кузнец. Тонкий намек, я крякнул. «Ладно, пора куда-то двигаться. Пора прекратить вести себя как любитель. Пора начать думать как профессионал». «Мне не нужны сразу все маячки», — сказал кузнец. «Принесите их в течение трех или четырех дней, если иначе нельзя, но, конечно, не терять времени». Слушайте, возможно, маячки вам принесет кто-то другой. Я описал торнадо и плоскомордого тарпа. Очень большие люди, хорошо. В его мире большинство людей подходило под это описание. Давай двигаться, Гаррет, сказала Белинда. Надеюсь, Элвуд не терял времени даром. Эти туфли не лучший выбор для прогулки. Кузнец тривио торжественно попрощался с собаченцами. Пусть Белинда и дальше надеется, что покойник исследовал ребят из дивных диковин. В их головах могла найтись куча интересной для него информации. Мальчики и девочки и щенки мы отбыли. Один из громил Белинды заметил гвардейца, который из кожи вон лез, делая вид, что его совершенно не интересует толпа головорезов и дворняк. Затем мы с Белиндой и компанией уловили аромат, свидетельствовавший о присутствии поблизости человека с необычными талантами. Мы с Белиндой переглянулись. Слов не требовалось, но она все же сказала, «Отправлю кого-нибудь присмотреть за кузнецом. Если лазутчик Фельски шпионит на операторов, Тривиусу грозит опасность».